Глава 27. Там, откуда мы родом. Я думал о том, откуда мы, вы и я, родом. Там, откуда мы родом, нет утешительных обманов, религий и невероятных вымыслов. Там, откуда мы родом, нет любви и ненависти. Есть чистота разума. Там, откуда мы родом, страсти не толкают на преступление, потому что страстей нет. Там, откуда мы родом, нет раскаяния, потому что любое действие подчинено логике и приводит к оптимальному результату. Там, откуда мы родом, нет имён, нет семей, мужей и жён. У грюмых подростков нет безумия. Там, откуда мы родом, решена проблема страха, поскольку решена проблема смерти. Мы не умрём. А следовательно, мы не можем пустить развитие вселенной на самотёк. Ведь мы будем вечно в ней пребывать. Там, откуда мы родом, мы никогда не будем лежать на роскошном ковре. Хватаясь за грудь, багровея и выкатывая глаза в отчаянной попытке последний раз оглядеться вокруг. Там, откуда мы родом, наши технологии, возникшие как следствие наших глубоких и всесторонних познаний в математике, означают, что мы не только можем преодолевать огромные расстояния, но и способны перестраивать собственные биологические ингредиенты. обновлять и исполнять их. Мы психологически готовы к таким прорывам. Мы всегда жили в мире с собой. Мы никогда не ставим личные желания превыше коллективных потребностей. Там, откуда мы родом, мы понимаем, что если темпы математического прогресса людей превышают их психологическую зрелость, необходимо принимать меры. К примеру, гибель Дэниела Рассела и знаний, которыми он обладал, в конечном итоге может спасти множество жизней. А потому он логичная и оправданная жертва. Там, откуда мы родом, нет кошмарных снов. Однако той ночью впервые в жизни мне приснился кошмар. Мир мертвых людей вокруг меня — это окошко, равнодушно гуляющее по огромной застеленной ковром улице, полный трупов. Я пытался вернуться домой, но не мог. Я застрял здесь. Я стал одним из них. заверс в человеческом обличии, не в силах избежать участи, неотвратимо ожидающей всех людей. Меня мучил голод, и нужно было поесть, но я не мог есть, потому что мои зубы намертво сцепились. Голод становился нестерпимым. Я умирал от истощения, таял на глазах. Я пошёл на заправку, где был в первую ночь, и попытался протолкнуть в рот еду. Но чётна Меня по-прежнему сковывал необъяснимый паралич. Я понял, что умру. Умру. Я умру. Как люди живут с этой мыслью? Я проснулся. Я вспотел и задыхался. Изабель коснулась моей спины. Всё хорошо, сказала она, как табита. Всё хорошо. Всё хорошо. Всё хорошо.